Глава 16. Они вышли в красноватые закатные сумерки и, миновав ворота, тут же нырнули в высокую и густую траву. Оксана, как и в прошлый раз, нарвала какой-то вонючей зелени, не то полыни, не то пижмы, и велела Евгению натереть ей подошвы своих ботинок. Потом они для уверенности еще накрутили по лугам несколько восьмерок, и только после этого Оксана повела его в более-менее определенном направлении. Так все же, подал голос Евгений, раздраженно отмахиваясь от полчищ мошкары, звившихся из потревоженной травы. Куда мы идем? Теперь уже можно сказать. В ближайшем городке я присмотрела тебе небольшой уютный домик. Хозяева уехали и вернуться не скоро, так что ты сможешь расположиться с комфортом. Почему вы так уверены, что они не вернутся? Вся вода из водопровода слита, холодильник пуст и выключен, на окнах запертые ставни. И потом запах. В доме как минимум две недели никто не появлялся. Скорее всего, люди живут здесь только летом, пока у детей каникулы. «Интересно, они что, уехали и забыли дом запереть?» — И ехидно полюбовь отрицал журналист. «Или вы все таки дружите с замками?» «Нет», — бросила Оксана через плечо. «Зато я дружу с людскими привычками. Запасной комплект ключей висел на гвоздике под крышкой колодца. Так что не забудь запереть за собой дверь и вернуть ключи на место, когда будешь уходить. А что, если на выходных хозяева решат наведаться? Так тебе и не надо их дожидаться. Переночуешь и хватит. Я же объясняла. Ты завтра же должен уйти, иначе потом такой возможности может и не представиться. И куда же я пойду? По вашим словам, на всех моих тропах Игорь уже расставил капканы. Куда мне податься? Теперь для тебя есть единственный выход — переродиться, начать новую жизнь». А! для вас это может быть и просто, а я понятия не имею, где достать новый паспорт и все прочее. И где я жить буду, где деньги возьму? Нет, совершенно нереально». «Не паникуй», — девушка оглянулась на схватившегося за голову журналиста и усмехнулась. Все у тебя будет». «Откуда? Каким образом?» «Тсс». Она резко остановилась и, схватив его за рукав, оттащила в кусты. «Впереди люди идут. Молчи, не шевелись». Из-за угла забора показались две оживлённо лопочащие девчонки. которые прошли мимо вжавшихся в землю Евгения и Оксаны на расстоянии нескольких метров. Они были так увлечены беседой, что не замечали ничего вокруг и вряд ли бы разглядели их, даже если они стояли в полный рост. Эта парочка показалась журналисту эдаким окошком в другой, счастливый и беззаботный мир, где нет нависшей над головой смертельной угрозы, нет нужды таиться и прятаться, и нет людей, что время от времени превращаются в громадных собак. Удивительно. Получается, что по одной и той же тропинке ходят люди, обитающие словно в параллельных вселенных». «Двинули дальше», — порушила его задумчивость Оксана, когда звонкий девичий смех стих вдалеке. Она снова пошла впереди, а Евгений поплёлся следом, тяжко вздыхая и отряхивая свою куртку от налипших листьев. «Хватит тебе прихорашиваться», — девушка остановилась, поджидая его. «Ты лучше инструкции слушай и запоминай. Я весю внимание». «Вот тебе номер телефона, по которому ты позвонишь, когда отсюда выберешься». Она протянула ему клочок бумаги. «Не звони со своего мобильного. Должны на время телефону кого-нибудь». «Кого спросить?» «Никого не надо спрашивать», — Оксана грозно на него зыркнула. «Даже здороваться не надо. Просто скажи, что хочешь забрать оплаченный товар. Номер твоего заказа — 68. После этого тебе объясняют, что делать дальше. Будь предельно внимателен и ничего не упусти. У тебя всего одна попытка». Если позвонишь по этому номеру еще раз, то тебе уже не ответят. Что за товар? Твоя новая жизнь, тупица. Тебе сделают новую биографию, слегка поработают над твоей внешностью, подготовят комплект документов. Придется, конечно, сменить место жительства, но тут уж ничего не поделаешь. У тебя будет своя квартира и некоторая сумма денег на банковском счету. Достаточно, чтобы продержаться, прежде чем ты найдешь себе новую работу. Дальше ты сам по себе. У тебя отпечатки пальцев когда-нибудь снимали? Нет, насколько я помню. Тогда вообще никаких концов не останется. Если ты сам не сделаешь какой-нибудь глупости, то никто, ни Игорь, ни даже я не сможем тебя разыскать». «Ишь ты!» — прищёлкнул языком Евгений. «А что потребуется взамен от меня?» «Ничего, все уже оплачено». «Как это?» «У каждого из нас на случай непредвиденных обстоятельств всегда наготове такой вот оплаченный билет в новую жизнь, если можно так выразиться. Мой мне, вполне возможно, больше уже не понадобится, так что забирай». «Но...» От неожиданности Евгений даже остановился. «А как же вы? Почему бы вам самим им не воспользоваться? Он мог бы мне помочь, пожелая скрыться от людей. Но от стаи он меня не спрячет, а тебе пригодится. Да ты не волнуйся!» Оксана взяла его за локоть и подтолкнула вперед. «Если мы выкрутимся, то я себе новый билетик справлю». «Я же не из ваших», — продолжил сомневаться журналист. «Стоит мне туда сунуться, как меня тут же и оприходуют». «Кто ты такой? Не имеет ни малейшего значения. Все оплачено. И, кстати...» Девушка предупреждающе покачала пальцем перед его носом. «Никому ничего не рассказывай. Никого там не будут интересовать ни твое имя, ни твоя история, ни твои проблемы. Лучше всего молчи и рот открывай, только если тебя о чем нибудь спросят. И о нас с Колей тоже не гугу. Как же я объясню, откуда у меня этот номер телефона? А никак. Это никого не касается. Все оплачено», — как заклинание повторила Оксана. и умоляю, не вздумай сам задавать вопросы. Я понимаю, что тебя будет терзать профессиональный зуд, но потерпи, иначе тебя и вправду оприходуют от греха подальше. Это я, слава богу, сообразил. Вот только меня другое беспокоит. Оставшиеся родственники, друзья, коллеги по работе. Они же будут меня искать. Как с этим быть? Вряд ли они поверят, что я сквозь землю провалился. Некоторые из моих знакомых вполне способны всю областную полицию на ноги поставить. Рано или поздно они и до вас доберутся. «И что? Я даже если бы хотела, ничем не смогла бы им помочь. Хоть на полиграфе проверяй. Ты главное смотри сам, не сглупи». Оксана снова пригрозила Евгению пальцем. «А то захочется кому-то весточку подать, и все, привет. Игорь со своей командой тут как тут». «Да, кстати», — тот щелкнул пальцами, поймав ускользнувшую мысль. «Ваш брат, он ведь тоже знаком с этой системой. Да и тот номер телефона ему почти наверняка известен. Он же в два счета нас с вами раскусит». Ты думаешь, он один такой умный? Будь это возможно, система не продержалась бы и года, а она функционирует уже очень давно. Даже зная, где находится вход в её лабиринт, ты никогда не найдешь выхода. Но главное не это. А что тогда? Игорь хоть и псих, но не идиот. Как бы ему не хотелось тебя прищучить, он не рискнёт совать свой нос так далеко и разрушать механизм, который рано или поздно может пригодиться и ему самому. В противном случае его занесут в черный список. и он сам лишится возможности спасти свою драгоценную задницу, когда его прижмут. Твоя особа? Таких жертв не стоит. У вас, наверное, будут потом неприятности за то, что вы меня вывели из игры таким образом. Потом?» — девушка обернулась и с сомнением посмотрела на Евгения. «Опять шутки шутишь? Я буду безмерно счастлива, если у меня вообще будет это самое потом. А на фоне смертельного приговора любой, даже самый строгий выговор — сущий пустяк. О, я понимаю. Извините». «Ты только сам без меня в какую-нибудь лужу не сядь, а то все мои старания коту под хвост отправятся». Евгений с Оксаной короткой перебежкой пересекли ведущую в поселок дорогу и углубились в заросли одичавшей малины пополам с крапивой, которые оказались богаты задние дворы. Дом, куда они направлялись, находился в дальнем от завода углу городка, а потому топать оставалось еще изрядно. Сгустившийся к вечеру туман немного облегчал их задачу, укрывая двух крадущихся человек от посторонних глаз и заглушая звуки, но одновременно начисто лишал Евгения какой-либо возможности ориентироваться в пространстве. Хорошо, что для Оксаны он не представлял серьёзной проблемы. Девушка, похоже, в гораздо большей степени полагалась не на зрение, а на обоняние. Евгению было удивительно тоскливо вот так молча идти рядом с Оксаной, зная, что он больше никогда ее не увидит. Внезапно он понял, что за эти два неполных дня уже успел к ней привязаться. Было ли это легкой формой стокгольского синдрома, или же стрессовые ситуации всегда сближают оказавшихся в них людей? Какая в сущности разница? Но продолжать молчать оказалось совершенно невыносимо. Да и диктофон простаивал. «И что вы будете делать после того, как от меня избавитесь?» — спросил журналист, обращаясь к спине шагавшей впереди девушки. «Вернусь на завод и еще немного Колю погоняю. Нам с ним надо несколько моментов до ума довести». Этот бездельник без моих понуканий даже с места не сдвинется, хоть кол на голове тиши. Мне кажется, вы слишком строги к нему. Он отличный парень. Для того, чтобы пережить облаву, этого недостаточно. Уж лучше пусть он сейчас помучается в моих ежовых рукавицах, чем будет потом лежать в красивом, дорогом и мягком гробу. Жизнь оборотня — неусилительная прогулка и требует очень высокой самодисциплины. Пока Коля не способен надежно контролировать и обуздывать свои порывы, Я вынуждена за ним присматривать. Но он уже не маленький мальчик. До каких пор вы собираетесь его опекать? Сидя под вашим тепленьким крылышком, он никогда не научится выживать без посторонней помощи и принимать самостоятельные решения. Я буду приглядывать за ним до тех пор, пока его поступки не перестанут представлять угрозы для него и для всей стаи. Большинство людей рано или поздно, но начинаются измерять свои действия с возможными последствиями для себя самого. Но не всем дано научиться предвидеть, как они отразятся на других, и учитывать это. Далеко не каждый согласится ограничить свои личные свободы и интересы ради блага семьи. Некоторых приходится так пасти всю жизнь. Но насколько все это справедливо по отношению к Коле? Он же не оборотень. «Вот ведь трепло», — бросила в сердцах Оксана после небольшой паузы. «Вернусь, про моему мозги немного». «Не судите его так сурово», — вступился за мальчишку Евгений. Вот сейчас и без того забот хватает». «Вот тебе, пожалуйста, ярчайший пример его юношеской безответственности. Хотя я понимаю, ты же, Женя, мастер, вопросы задавать. Ты даже мёртвого на откровенности разговаривать можешь». «Вы мне льстите», — выркнул журналист. «Вас-то расспрашивать все равно, что кидаться снежками в глядейке. Мои вопросы даже до цели не долетают». «Тут нет моей вины. У нас просто не было возможности нормально и спокойно поговорить. Только и всего...» «А сейчас? Нам далеко еще идти?» «Ладно». Плечи Оксаны приподнялись и опустились в такт с ее вздохом. «Что ты еще хочешь знать?» «Ну, коли мы уже открыли эту шкатулку Пандоры, то как получилось, что Николай, ваш сын, не оборотень? Его отец был человеком. Как же так? А что тебя не устраивает?» «Я полагал, что ваши братья категорически против того, чтобы впускать кого-то постороннего в свой круг. Или вослушались? слушались? как «Как-то оживился-то сразу». Оксана обернулась и бросила на Евгения насмешливый взгляд. «А ли Ромео с джульетой запахло? Запретная любовь, сводящая с ума страсть, кровь, слезы, да?» «Что же мне теперь, от стыда покраснеть, что ли?» «Недовольно проворчал тот. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы постараться лучше узнать вашу историю. Вместо напускания тумана объясните мне популярно, что да как, и недомолвок будет меньше». «Я и не делаю здесь никакого секрета», — девушка пожала плечами. В действительности стая — большая куча родственников. И если бы мы постоянно варились в своем узком кругу, то это вылилось бы в сплошной инцест и кровосмешение. Мы бы элементарно выродились уже через несколько поколений. Во избежание такого исхода мы стараемся искать свежую кровь на стороне и практически исключаем связи внутри стаи. Так что я вынужден тебя разочаровать. Шекспировскими страстями тут и не пахнет. Элементарный, здравый смысл и трезвый расчет. Не без симпатии, конечно, но не более того. «А как быть с избранником? Вы же не сможете скрывать от него свою истинную сущность бесконечно. Или когда дело сделано, вы, подобно самке богомола, от него избавляетесь?» «Зачем же так жестоко? Ты просто ничего ему не говоришь, и все. Тот, кто ничего не знает, не представляет угрозы?» «Мало кто согласится знакомиться вот так, вслепую». «Да брось!» — в голосе Оксана вновь послышалась насмешка. «Ты же взрослый, нежнатый мужик. Неужели у тебя никогда не было девушки на одну ночь?» «Да, но я худо-бедно знал, кто они такие и откуда. К знакомству на улице у меня душа не лежит». И тебе никогда не встречалась очаровательная красавица, которая, словно спустившаяся с небес фея, появилась из ниоткуда, топила тебя в бездонных озерах своих глаз, не задавала вопросов и ничего не просила в обмен на свою обжигающую любовь, и которая потом исчезала, также внезапно не оставив ни адреса, ни номера телефона и даже имени, которое ты не мог бы наутро вспомнить. М да. Красивые сказки вы рассказываете. «Значит, тебе не повезло», — заключила Оксана. «Значит, не повезло», — согласился журналист и поспешил вернуть разговор к более приземленным вещам, дабы не будоражить понапрасну своего воображения. То есть у оборотней человека может родиться ребенок, Может. А также у оборотней собаки. Должное осмысление последней фразы потребовало от Евгения определенного мысленного усилия. Его ноги, на секунду лишившиеся контроля, Немедленно зацепились за подходящий корень, и он на полном ходу нырнул носом в траву. «Не ушибся?» — заботливо осведомилась Оксана, подавая ему руку. «Я? Нет, просто все это несколько неожиданно». Журналист кое-как отряхнулся, и они двинулись дальше. «И охота кому-то зачинать ребенка от псины. Это как же надо изголодаться? Странно. Против отношений с человеком ты вроде бы не возражал. Но это же совсем другое дело». Ничуть. любой оборотень наполовину человек наполовину собака а когда ты покрываешься с шерстью и опускаешься на четвереньки твоя система ценностей также претерпевает некоторые изменения все зависит от точки зрения и часто у вас такое случается кто же рождается в итоге для нас с такой связи нет ничего необычного или постыдного отцом антона и игоря к примеру был породистый доберман на сей раз евгению стоял на ногах и только яростно закашлялся Да что на тебя такое нашло-то? Оксана хлопнула его по спине. Или прожевывать не успеваешь. Все нормально? Просто рамки моего воображения оказались несколько узковаты для новых откровений. Но я справлюсь, журналист осторожно перевел дух. Доберман говорите. Вот значит, в кого Апис уродился. Это верно, кивнула девушка. Их отец, Тысей, был настоящим красавцем. Вы его знали? Если я правильно уловила смысл твоего вопроса. Девушка недовольно нахмурилась. «То нет. Тем более, что и Нанна была крайне ревнива и никого к своему кавалеру не подпускала. А с другими у вас случалось?» «Женя!» — холодный голос Оксаны провел четкую черту, где Евгению следовало остановиться. «Я стараюсь быть к тебе благосклонной, но злоупотреблять моим расположением не следует. Моя личная жизнь тебя не касается». «Да, да, конечно. Извините». Журналист почувствовал, что все таки краснеет. «Я не хотел вас обидеть». «А я и не обиделась», — усмехнулась девушка. «Я разозлилась, что гораздо хуже». «Но я...» «Забудь, я просто пошутила. Давай, продолжай свой допрос». Ам, «Ну, раз так, то...» — Евгений поскреб в затылке. «Получается, если в итоге рождается человек, то его изгоняют из стаи или убивают? Я правильно понимаю?» «Нет, неправильно». «Почему?» Мать и ее еще не родившийся младенец представляют единое целое. В случае, когда мать перекидывается, меняет облик, ребенок в ее чреве должен сделать то же самое, иначе он неизбежно погибнет. Поэтому оборотни живыми рождаются только оборотни, всегда. В противном случае дело заканчивается выкидышем еще на первых неделях беременности. А как же Николай? Оксана ответила не сразу. Она какое-то время шагала молча. рассеянно срывая сухие травинки и машинально наматывая их на палец. Чувствовалось, что затронутая тема весьма для неё болезненна. Евгений уже хотел пойти на попятный, но тут девушка заговорила. «Я давно хотела заиметь ребенка, но у меня почти долго ничего не получалось. А если мне удавалось забеременеть, то все заканчивалось досрочно. После трёх выкидышей подряд я совсем отчаялась и уже хотела поставить крест на своих попытках, но потом все же решила дать себе еще один шанс». Можно было, конечно, подыскать ему будущего отца среди сородичей, но от мысли о близости с кем-то из тех, чьей физиономии я вижу каждый божий день и чьей послужной список мне прекрасно известен, становилось тошно. Я снова выбрала человека, а своего малыша решила сберечь, чего бы мне это ни стоило. Каким образом? Ни разу не перекинувшись на протяжении всей беременности. Я должна была все девять месяцев оставаться в человеческом обличии, чтобы не убить младенца, если он не оборотень. «Не понимаю. Неужели никто не додумался до этого раньше?» «Не знаю», — Оксана покачала головой. «Но даже если кому-то подобная мысль приходила в голову, реализовать эту затею никому не удалось». «Что помешало?» «Быть оборотнем и не перекидываться невозможно. Какое-то время еще можно крепиться, терпеть, но рано или поздно ты сдаешься. Девушка, словно что-то вспомнив, остановилась и повернулась к Евгению. «Ты часом наркотой не балуешься?» «Бог миловал», — отозвался тот, к чему она клонит. «А почему, вы спрашиваете?» «Тогда ты не знаешь, что такое ломка. Те, кто пробовал, говорят, что ощущение очень похожее. Вот только когда у тебя нет под рукой дозы, и ты ничего с этим поделать не в состоянии, это одно. Но во сто крат сложнее удержаться, когда никаких преград нет, и все зависит лишь от твоей силы воли». «Как же вы в таком случае справились?» «Сама не знаю», — Оксана помассировала виски. Не приведи, Господь, кому-нибудь пройти через то, что я испытала. Ужас, что со мной творилось в первые два месяца. Я едва не сошла с ума. Кричала, билась головой об стену, резала ножом руки, чтобы заглушить этот животный зов. Но куда большее страдание мне причиняло другое. Никто из сородичей, из подруг, с которыми мы с детства делились самыми сокровенными мыслями, даже не пытался меня поддержать или хотя бы понять, что мною движет. Наоборот. Все всячески отговаривали меня от этой затеи, казавшейся им чистейшим безумством. Они не понимали, ради чего я так убиваюсь. Для нас выкидыш — столь привычное дело, что никто особо и не переживает. А думаешь, еще сто раз забеременеть успею, что-нибудь довродиться в конце концов. Но я никого не слушала. Да и не слышала уже. Я успела полюбить своего еще не родившегося ребенка, и ничто не могло изменить моего решения. Пусть даже она стоила бы мне жизни. Возможно, я и вправду в какой-то момент помешалась немного. Но потом внутри что-то перегорело, и стало легче. Позывы начали накатывать реже, ослабевать, а вскоре и вовсе сошли на нет. После того, как Коля родился, мне наоборот, пришлось снова учиться, менять облик. После столь долгого перерыва я успела подзабыть, как это делается. «И Коля оказался человеком», — догадался журналист. «Да», — кивнула его собеседница. «Первое время никто не мог сообразить, в чем дело». Обычно новорожденные оборотни то и дело спонтанно перекидываются туда-сюда, и первая наука, которую они усваивают — контроль над своим обликом. Нельзя допустить, чтобы мимолетные порывы управляли их поведением, иначе они выдадут свою истинную сущность, а это конец. А Коля, напротив, лежал себе в кроватке день-деньской и не менялся. Когда наконец до всех дошло, что случилось, это стало настоящим шоком. Почему? Родившийся у оборотня ребенок человек случай уникальный. История не знала ничего подобного. На моего малыша приходили посмотреть, как на уродца в конскамере. Неприятно, конечно, но это еще полбеды. Настоящие проблемы начались позже, когда стали решать, как с ним поступить. А в чем, собственно, камень преткновения? С одной стороны, ребенок, рожденный членом стаи, должен автоматически приниматься в ее ряды, с другой, человек ее членом быть не может. Более того, любой посторонний, который знает о ее существовании, должен умереть. Таким образом, мой отец оказался поставлен в патовую ситуацию. От него требовалось либо признать Колю, человека, членом стаи, либо приказать убить родного внука. «Но какую угрозу мог представлять для вас новорожденный младенец?» — искренне возмутился Евгений. «Он еще ничего не успел сделать, а его уже приговаривают к смерти. Это бесчеловечно!» «Именно!» — Оксана обернулась и ткнула в него указательным пальцем. Наша сила как раз и состоит в том, что мы бесчеловечны. Мы не люди, и любое проявление человечности делает нас слабыми. Каждый оборотень, влечённый в потакание человеческим страстям, таким как лживость, алчность и тщеславие, также должен умереть. Он постепенно начинает превращаться в человека, и это делает его опасным. Именно поэтому мы, чтобы не случилось, должны оставаться бесчеловечными. А как же жалость, сострадание, любовь, наконец! Эти чувства вы также отрицаете? Любовь не люди изобрели, не обольщайся. Она куда старше, а остальное — суть различные ее проявления. Как раз любовь удержала нас тогда от совершения непоправимой ошибки, хотя недовольные все равно нашлись. Что же их не устроило? Сложившаяся ситуация давала прекрасную возможность вогнать Клин под авторитет моего отца и потом, развивая начальный успех, сместить его с поста вожака, и они немедленно ею воспользовались. ведь какой бы вердикт он тогда не вынес, его выбор в любом случае нарушил бы правила, так или иначе, а тот, кто сам их нарушил, никак не может выступать их блюстителем. И как же Кирилл поступил? Он сумел убедить народ отложить принятие решения. Сначала до тех пор, пока Коле не исполнится год, потом еще раз, до десяти лет, а потом и до совершеннолетия. Мой отец умеет убеждать. Но нельзя же так водить людей за нас бесконечно. нельзя. «Тут ты совершенно прав», — Оксана вздохнула. «Тем более, что с каждым разом это становилось все сложнее. Потенциальные претенденты во главе с моей матерью вполне объяснимо не испытывали восторга, когда им снова и снова предлагали еще чуть-чуть повременить». «Вот как?» — Евгений удивленно вскинул брови. «Ваша мать она, если я не ошибаюсь, метят вожаки?» «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Ветер унёс в сторону невеселый смешок. Она обладает довольно значительным влиянием среди нашей братьев. Вот только если авторитет моего отца основывается на многолетнем опыте беспроблемного управления стаей, то известность Ирены произрастает из ее умения, напротив, организовывать серьезные неприятности всем тем, кто имел неосторожность перебежать ей дорогу. Если мой отец оступится, то вожаком с очень большой степенью вероятности станет именно она. Тем более сейчас, когда я выведена из игры. «Так вы, выходит, тоже претендуете...» претендовали на трон?» «Я ни на что не претендую. Просто мой отец назначил меня своей формальной преемницей, и я бы заняла его место в случае, если он добровольно сложит свои полномочия». Раздосадованный взмах руки с головой выдал истинные чувства Оксаны. «Трудно сказать, как дальше развивались бы события при таком раскладе, но теперь это уже не имеет значения. Эрена устранила меня с своего пути, и ей более ничего не мешает разыгрывать свою партию». «То есть, если я правильно понимаю, охоту на Николая санкционировала именно ваша мать, и ее не остановил даже тот факт, что он ее собственный внук?» «Для нее Коля не внук, а позорное пятно плесени на родовом древе. Ирана крайне щепетильна в вопросах чистоты крови. Людей на дух не переносит и с презрением относится ко всем, кто выпускается до общения с ними. Оборотней, чьим отцом был человек, она считает вторым сортом. А рождение Коли для нее стало самым настоящим оскорблением. Она просто мечтает жить его сосвета и вычеркнуть из памяти. Страшная женщина, поежился Евгений. И что, находятся те, кто готов поддержать ее позицию? Увы, девушка тяжело вздохнула. Находятся, и немало. Но мне кажется, что единодушной поддержки она все равно не получит. Как быть с несогласными? Для общения с недовольными существует Игорь. Он ее первый пророк и Глашатый. Оксана остановилась, выглядывая из-за кустов, и знаком велела Евгению также не двигаться. В чем дело? прошептал он. Впереди открытое место. Дальше мы пойдем, когда окончательно стемнеет. Девушка уселась прямо на траву. Пускай сперва во всех окнах свет зажжется, тогда нас уж точно никто не разглядит. Журналист сел рядом с ней, застегивая пуговицы на куртке, в воздухе уже заметно похолодало. Оксана находилась на расстоянии вытянутой руки от него, И Евгений снова ощутил, как его невольно влечет к ней. Правая рука так и тянулась обнять ее плечи, прижать, согреть. Вот зараза! Крайне неудачная идея, да еще в столь неподходящий момент. Чтобы хоть как-то отвлечься, он решил продолжить свое импровизированное интервью. «Что же явилось спусковым крючком всей этой истории?» — обратился он к своей попутчице с очередным вопросом. «Почему вы с Колей оказались в бегах?» Ему исполнилось 18, и Ирана дала отмашку Игорю, решив действовать, не дожидаясь санкции Кирилла. Тем более, что дело наверняка бы вылилось очень очередную отсрочку. «Как же они посмели пойти против воли вожака?» «Формально Игорь ничего не нарушил», — разъяснила Оксана. «При возникновении угрозы для стаи, каждый из нас обязан принимать все необходимые меры для ее нейтрализации, и ничего разрешения тут не требуется. С этой точки зрения Николай в тот момент, когда ему стукнуло 18, стал человеком, который знает, и, следовательно, должен был умереть. «А что же, Кирилл?» «В тот день он находился в Германии, на кинологическом конгрессе, и Реда воспользовалась таким удобным моментом, чтобы провернуть свои дельцы и поставить его по возвращении перед свершившимся фактом, если бы нас тогда не предупредили». Оксана прерывисто вздохнула и закрыла лицо ладонями. Обычно осознание того, что могло случиться, если бы не, приходит с некоторой задержкой, и, судя по поникшим и вздрагивающим плечам девушки, Она только сейчас поняла, насколько была близка к тому, чтобы потерять своего единственного сына. Евгению снова захотелось обнять и утешить ее, Но, пока он колебался, Оксана сама справилась с накатившими на нее приступом и выпрямилась, вытирая влажные глаза. «Мы из с самого утра ушли в лес собирать бруснику», заговорила она, глядя в пространство перед собой. По-видимому, ей просто требовалось выговориться, и журналист счёл за благо не встревать. И уже хотели возвращаться, как мне позвонила подруга и сообщила, что Вильярова ни с того ни с сего нагрянули Игорь с Антоном и интересуются нашими персонами. Такой поворот дел мне совершенно не понравился, и мы с Колей решили, что в подобной ситуации ему возвращаться в поместье не следует. Я не знала, что у Игоря на уме, и сперва хотела сама переговорить с ним и с матерью. Коля к тому времени уже пару месяцев встречался с девушкой, с обычной девушкой, и мы договорились, что он переждёт у нее день-другой. пока я не разберусь, что к чему, сочинит какую-нибудь сказку о том, как со мной поругался или еще что, лишь бы того не возвращаться. Но когда он ей позвонил, трубку неожиданно взяла ее мать, и уже по ее голосу Коля понял, что что-то не так. Выяснилось, что утром Настя, его девушка, упала с лестницы в подъезде своего дома. Она получила открытую черепно-мозговую травму и умерла на месте еще до приезда скорой. У меня не оставалось ни малейших сомнений, что этот Несчастный случай и приезд Игоря самым непосредственным образом связаны между собой. Такие совпадения не бывают случайными. Мой братец начал действовать. Коля совершенно обезумел от горя и жажды мести. Он рвался назад, чтобы разорвать Игоря голыми руками. Но я-то понимала, что именно такой реакции Игорь от него и добивался. Именно этого он и ждал. А тогда у моего сына не осталось бы ни единого шанса. Он же всего лишь человек, а мои братья — оборотни. Игорь скрутил бы его в бараний рог одной левой. Ему даже не понадобилось бы для этого перекидываться. Я не могла знать, есть ли у них еще союзники. Ирена вполне могла рекрутировать им на подмогу других своих сторонников. В таком случае даже я не сумела бы защитить Колю от расправы. Выход был один — бежать. Исчезнуть, скрыться. Залечь на дно и терпеливо ждать, пока шум не уляжется. Потом, когда суматоха поутихнет, Коля мог бы переродиться и начать новую жизнь. А я бы вернулась в стаю. зная, что теперь до моего сына никому не добраться. При удобном случае я бы подстерегла ИГРК где-нибудь в темном переулке и выколотила из него всю дурь, но...» Оксана умолкла на середине фразы, сокрушенно качая головой. Потом она посмотрела по сторонам и удовлетворенно хмыкнула и поднялась. «Уже достаточно темно. Можно двигаться дальше». «А что было потом?» Евгений сделал вид, что не расслышал её последней фразы. «Что пошло не так?» «Я всё запорола». Девушка недовольно поморщилась. Кому понравится признаваться в собственных ошибках? Сначала все складывалось вполне удачно. Мы ушли прямо в том, в чем были, без документов, без денег, с ведерком брусники, которые питались. До самого вечера пробирались вдоль дорог, обходя неслинку, а ночью обчистили какой-то магазинчик, раздобыв себе одежду, еду и немного денег. Суммы как раз хватило, чтобы снять дом в омулях, где мы собирались отсидеться несколько дней. А потом я совершил ошибку — и по оставленным мною следам Игорь смог нас найти. Остальное ты знаешь». «Что там произошло?» «Слушай, Жень!» — раздраженно отмахнулась Оксана. «У нас еще дел полно. Хватит рассиживаться и языки чесать. Пошли уже!» «Только теперь без разговоров. Иначе нас могут обнаружить. Ты все понял?» «Куда уж понятней», — проворчал журналист и с кряхтением, поднявшись с земли, поплелся за ней следом, стараясь не споткнуться обо что-нибудь сгустившейся темноте. Получалось это у него, правда, не особо успешно. Почки и ямы словно специально лезли ему под ноги, а мокрые тросы и ветки кустов то и дело хлестали по лицу. Его проводница же, казалось, не испытывала абсолютно никаких проблем, бесшумно скользя впереди и ловко обходя все преграды. Хочешь, не хочешь, а начнешь завидовать тому, кто способен так хорошо ориентироваться в темноте и швырять человека в воздух одним движением руки и жить по 200 лет, а то и дольше». «Чёрт!» Евгений ощутил даже некое подобие досады от того, что особенности Оксаны не являлись болезнью, и она, даже если бы очень захотела, не смогла бы его ею «заразить».